Приложение. Ученые психологи в годы Великой Отечественной войны. Примечание. Основой приложения послушала статья Зигарник и Рубинштейн, опубликованная в Вестнике Московского университета. Серия «Психология. 1985 год. Номер 2. Конец примечания». Великая Отечественная война поставила перед всем советским народом и, в частности, советскими учеными ряд ответственных оборонных задач, как научных, так и практических. Всем кажется понятным, что могли делать для разгрома фашистских захватчиков ученые в области медицины, техники и физики. А вот о конкретном вкладе ученых-психологов мало известно. Лишь в небольшом по объему номере журнала «Вестник Московского университета», том 2, выпуск 111 за 1947 год, изданном под редакцией Сергея Рубинштейна, содержатся материалы, в которых отражена работа психологов в годы войны. Об этом можно прочесть в сборнике «Психоневрология военного времени» 1948 год, изданным под редакцией Гращенкова. Но в общем таких изданий мало, а между тем студенты-психологи должны быть знакомы и с этим моментом работы психологической науки. Анализ опыта работы психологов в годы войны важен по многим причинам. Во-первых, сейчас этот опыт свидетельствует о том, что у советской психологии как науки были уже в то время предпосылки для реализации психологических знаний в целях обороны. Во-вторых, опыт работы во время войны является, по существу, истоком для психокоррекционной службы в разных областях практики. В-третьих, опыт указывает на значение соотношения психогенных и органических факторов в структуре патопсихологического синдрома. Прежде чем перейти к анализу работы психологов во время войны, следует с благодарностью назвать наших коллег по университету, принимавших непосредственное участие в военных операциях и прошедших по суровым дорогам войны. Это Соколов, Засимовский, Эльконин, Гудки, Шварц. Это наши психологи-женщины, Андреева, Карпова, Решетова, тогда еще юные девушки, ушедшие на войну добровольцами. Ряд психологов-ученых, таких как Лурия, Леонтьев, Смирнов, ушли в первые же месяцы войны в народное ополчение, но впоследствии были отозваны правительством для продолжения научной работы в тылу. Многие психологи, научные работники, аспиранты, врыли оборонительные окопы под Новгородом. Среди них был Ярошевский. Многие из них попали во вражеское окружение и погибли. Особо следует отметить работу психологов во время блокады Ленинграда. Декан нашего факультета Бодолев, тогда еще юноша, боролся с пожарами, возникавшими из-за обстрелов, днями и ночами гасил зажигательные бомбы, сбрасываемые на город врагом. Сергей Рубинштейн писал под нескончаемым обстрелом свой знаменитый труд «Основы психологии». Он был одним из инициаторов, которому удалось вывести из осажденного Ленинграда несколько эшелонов сотрудниками государственного педагогического института имени Александра Ивановича Герцена, среди которых было много женщин с детьми. Месищев все блокадные дни был начальником одного из госпиталя в Ленинграде. В упомянутом номере Вестника Московского университета помещена его статья О психогенезии и психотерапии нервно-психических нарушений при боевых травмах мозга. где, как будет сказано ниже, уже тогда ставился вопрос о переплетении органических и психогенных факторов в генезе заболеваний. Многие психологи работали для обороны на заводах в качестве рабочих мастеров, среди них была и Котилова. Прежде всего, хотелось бы отметить работу нейрохирургического эвакогоспиталя в городе Кисигач Челябинской области, где Лурия вместе с директором Всесоюзного института экспериментальной медицины Грещенковым создали группу научных сотрудников, занимавшихся лечением и восстановлением работоспособности раненых воинов. В эту группу входили психологи Бейн, Геллерштейн, Запорожец, Зейгарник, Кауфман, Митлина, Рубинштейн, Рейтенберг, нейрохирург Игнатьев, физиолог Юсевич, невропатологи Фохт, Перельман. Вероятно, мы не погрешим против истины, если скажем, что интерес к восстановительной работе, осознание ее значимости, восходит своими истоками ко времени работы психологов в этом госпитале. Практика работы в госпитале выдвинула прежде всего проблему нарушения психической активности, подконтрольности и самосознания. Данные этих исследований послужили материалом для известных трудов Лурии «Травматическая афазия. Высшие корковые функции». Для кандидатской диссертации Сергея Рубинштейна «Экспертиза нарушения трудоспособности после травм мозга». Работы Блюма Вульфа и Гарник «Нарушение спонтанности при военных травмах мозга». Было выявлено, что поражение мозга вызывает сложную психопатологическую симптоматику в виде нарушения организации структуры всякой психической деятельности. Так было показано, что локальная симптоматика получает свое выражение на фоне общемозговых нарушений, иначе говоря, в этот период уже возникла идея о соотношении функционального и органического факторов при поражении мозга. Это положение находит сейчас свое отражение в трудах наших нейропсихологов – Хомская, Цветкова, Корсаков и Семерницкая – Другой аспект работы, инициатива которого принадлежит Лурии, восстановление нарушений психической деятельности, лечившихся в госпитале бойцов и командиров. Эта работа носила очень развернутый характер. Большой объем практической работы касался восстановления речевых расстройств, гнозиса и праксиса. Исследованиями занимались психологи Бейн Кауфман. Данные этих исследований отражены в работах Лурии – «Травматическая фазия и нарушения высших корковых функций», «Монографии Бейн о фазе и ее восстановлении», «В работе Кауфман об оптической аграфии». Основным положением этой формы восстановительной работы было признание того, что восстановление нарушенной речевой функции должно состоять не в упражнении, а в включении человека с нарушенной функцией речи конкретной деятельности. Об этом писали Коган, Коробкова, которые тоже работали в ЭВАКО-госпитале в городе Горьком. Коробкова приводит такой пример. «Больному показывают часы и спрашивают, как это называется. Он отвечает, не знаю. Через некоторое время он говорит, я прежде знал, у меня тоже были часы, а сейчас я забыл, как это называется». Один из разделов восстановительной работы касался восстановления движений, которым в основном занимались «Запорожец», «Гелерштейн» и «Рубинштейн». Госпиталь наряду с лечением старался дать раненым бойцам новую профессию, чтобы сохранить трудоспособность. Другая задача была еще более значимой. Следовало сразу же после хирургических, хирургии Грещенков и Игнатьев и иных лечебных мероприятий не допустить формирования контрактур. Для этой цели были специально организованы хорошо оборудованные мастерские и трудовой терапии, столярные, слесарные, сапожные, партняжные, а также курсы обучения щитоводному делу. Они обслуживались специальными кадрами инструкторов и методистов-психологов и были полностью подчинены лечебным, учебным и экспертным целям. Назначения мастерские производились лечащими врачами, для тяжелых больных создавались особые условия работы, а обучение проводилось по программам, дававшим реальную возможность приобретения квалификации по второму и третьему разрядам. Цели направления в мастерские, восстановление нарушенных функций, экспертиза и профконсультация, трудовое обучение часто совпадали и перекрещивались. Для большинства больных лечение в госпитале было периодом перелома, и вопросы сохранения их трудоспособности, смены профессии трудового переобучения в случае невозможности возврата к прежнему физическому труду глубоко затрагивали их жизненные интересы. Была продумана целая серия мероприятий по восстановлению движений рук. С помощью медицинских работников, психологов, Рубинштейн, Запорожец... Конструировались и тут же изготовлялись особые приспособления для удержания инструмента полупарализованной рукой. Аналогичная работа по восстановлению двигательных функций раненых проводилась в Уральском госпитале Кауровка, Свердловская область. Там работали Алексей Леонтьев, переехавший туда в конце войны, Запорожец, заместителем начальника госпиталя по лечебной части был Гальперин. Наблюдение за процессом трудового обучения раненых и кратковременные (год-два) катамнестические сведения о судьбах их после выписки позволяли выявить некоторые типичные синдромы нарушений, не обозначенные в клинических диагнозах, но проявлявшиеся в труде и жизни. У больных наблюдался особый вид нарушений работоспособности. которое являлось выражением совсем другого синдрома нарушения субъективной оценки своих возможностей это отсутствие возможности контролировать себя было проявлением не психической истощаемости а измененного отношения к выполняемой работе нарушение смысловых образований это находило свое отражение в ситуации психологического эксперимента подобные больные были не критичны не замечали своих ошибок особенно четко выявился подобный синдром у воинов перенесших ранения лобных долей мозга уже в годы войны обозначилось то направление что мы сейчас называем психокоррекцией дело в том, что тяжелая контузия вызывала и иногда потерю речи и слуха, постконтузионная глухонемота, при отсутствии каких-либо локальных повреждений мозга. Подобные больные бойцы производили иногда в глазах неопытных врачей впечатление симулянтов, но это было реактивное состояние после перенесенной контузии, вызванной сильным стрессом. Перемо написал подобное явление в книге «Постконтузионная глухонемота» и «Зигарник в статье «Психологический анализ постконтузионных нарушений слуха и речи». Применялись разные виды психокоррекции – Плацебо, электрофизиотерапии, лекарства, беседы, включение больных в трудовую деятельность и в большинстве случаев восстановление речи удавалось, что имело большое значение для понимания механизмов разных типов афазии. Эти данные перекликаются с мнением Месищева, который утверждал, что сама психокоррекция является порождением более высоких регулятивных функций. Практическая работа во время войны позволила выделить значение этапов восстановления в зависимости от темпа болезни. Иногда психокоррекция выступала спонтанно. Приведем пример. В госпитале среди контуженных были и бойцы родом из Средней Азии, узбеки, казахи, плохо владевшие русским языком, а когда наступала глухонемота, они вообще лишались общения, становились депрессивными, аутичными. Профессор Лурия знал много европейских языков, владел и восточными языками. И вот представьте себе, что на далеком Урале в госпитале к юноше-узбеку, ставшему глухонемым, профессор обращается на его родном языке. Подобное неожиданное явление превращалось в психокоррекционный прием. Через некоторое время юноша уже отвечал на своем родном языке. Он осознал, что может вновь говорить, и даже по-русски, в меру своего владения. Такие случаи, и они были не единичными, послужили одним из факторов разрешения проблемы соотношения биологического и социального в развитии человека. В данном случае эмоциональный стресс выступал в качестве фиксатора немоты. Было исследовано более ста человек больных. Комплексное психологическое исследование выявило, что в большинстве случаев постконтузионная глухонемота не является органическим заболеванием. Лишь в незначительном количестве случаев 19,6% выражена легкая коммуционная симптоматика. Если после вышесказанного подойти к методу восстановления слуха и речи, то становится ясным, что для этих больных он должен быть совершенно иным, чем при афазии. Нарушение речи при афазии предполагает нарушение некоторых существенных предпосылок речи. Поэтому восстановление речи афазика невозможно без глубокой перестройки этих нарушений. При постконтузионной глухонемоте предпосылки к речи интактны. Дефект коренится в личностных изменениях и психогенных факторах, которые мешают больному говорить, в то время как восстановление фразического нарушения речи происходит медленно, шаг за шагом, содержит отработку звуков, слогов. Обучение в случаях постконтузионных нарушений не имеет самодавляющего значения. Место обучения занимают методы психотерапии, отвлечения и убеждения. Можно применять любые приемы, начиная с логопедических и кончая методом внушения. Хотелось бы остановиться еще на одном аспекте работы психологов в условиях военного времени. Вместе с комиссаром госпиталя Чекалиным мы устраивали встречи с бойцами, концерты самодеятельности, иногда приезжали и артисты из Челябинска. Пели военные песни, читали стихи, подобные вечера встречи носили в себе большой эмоциональный заряд. Они становились фоном, облегчающим контакт, устанавливалось, говоря современным языком, интеллективные отношения. Бойцы охотно шли на лечебные и психокоррекционные мероприятия, вливались в жизнь госпиталя, помогали медицинскому персоналу. Мы тогда не называли это группами встреч, мы просто включались в жизнь бойцов. Пантана сформировалась референтная группа, и этот фон помогал в психокоррекционной работе. Люди осознавали, что их социальный статус сохранился, снималась депрессия, происходило сближение, и было это очень важно. В заключении хотелось бы сделать несколько выводов. Первое. Психологи внесли, безусловно, свой посильный вклад в трудное военное время, работая в тяжелых условиях тыла. Второе. Работа психологов в годы войны помогла восстановить не только нарушенные функции раненых бойцов, но и утраченный статус, сформировать трудовые установки, помочь охране физического и психического здоровья, сформировать перспективные цели. Третье. Работа в госпиталях помогла понять, что перспективы психокоррекционной работы заключаются в первую очередь в том, что должны быть сформированы регулятивные функции человека, что охрана психического здоровья заключается не в выработке мер адаптации, а в формировании высших целей. И четвертое. Участие в оборонной работе показало значение анализа соотношения функционального и органического факторов в человеке.